Глава восьмая. Подмосковье. Загородная дача президента России. Полная секретность. Ни одного слова на сторону. Никто не должен знать ни об аппарате, ни о другом мире. Нельзя давать Америке такой козырь! Президент замолчал, глядя на сидящих в креслах визитёров и с нажимом повторил нельзя что с разработкой дублирующего аппарата председатель кгб встал поправляя пиджак институт гудкова работает круглосуточно но результата пока нет не могут воспроизвести несколько узлов а найдено у этого француза документация президент был в курсе всех дел и знал о каждом шаге расследования мало что дала господин президент отчеканил председатель основной пакет документов он видимо уничтожил или спрятал в тайнике о котором мы ничего не знаем у нас только черновые записи некоторые простейшие схемы плохо поморщился президент плохо что ничего нет плохо что этот дзанетти ушел не уберегли и даже если бы уберегли вставил замечание премьер министр Единственный человек, который имел право перебивать первое лицо страны. Что бы это дало? На сотрудничество он не шел. Силы из него ничего не выбить. Зондирование мозга не провести. Он предусмотрел все. Нашли бы способ, — возразил президент. Надавили бы на нужную струнку. Ладно. Он оборвал себя и посмотрел на начальника ГРУ. Кто еще знает обо всем? Жан-Бастист миро и Виктор Налиманов. «Это одни из самых богатых. Знаю! Этих самых-самых! Знаю!» Президент сел в большое кресло, постучал пальцами по подлокотнику. «У нас никаких гарантий, что они будут молчать. Наоборот, они вполне могут рассказать об этом американцам, либо англичанам, сейчас или потом. А то и вовсе слить информацию в прессу, дабы отвести от себя угрозу. Какие мысли по этому поводу?» Присутствующие переглянулись. Никаких особых мыслей ни у кого не было. Первым высказался премьер-министр. «Устранять их рискованно и неправильно. Поднимется такой вой, а все свалят на нас, раз мы затеяли расследование». «Об убийстве никто и не говорит», — недовольно покрывил губы президент. «Надо искать иной способ». «Тогда только договориться», — подал голос начальник ГРУ. «Заключить сделку. Обговорить условия». «Припугнуть!» — довольно резко бросил глава госбезопасности. — Жестко и конкретно. И намекнуть, что за болтовню они поплатятся своими миллиардами и жизнями. И показать, что мы достанем их на краю света. Президент одобрительно кивнул. — Это лучше. Это может сработать. Преподать наглядный урок. Показать, на что мы готовы ради сохранения тайны. Намекнуть на компромат, которого у нас полно. Пообещать смерть, социальную, политическую, финансовую, а уж потом физическую. Да, это сработает. Он вновь встал, сделал несколько шагов вдоль стола. Насмешливо нахмурил брови. «Пусть они ощутят на себе, что значит вражда огромного государства». Президент сделал паузу, посмотрел на глав обоих спецслужб. «Разработайте план. Надеюсь, у вас есть исполнители необходимого уровня» чтобы сработали без осечки и показательно. Оба руководителя вскочили. «Так точно! Нам нужен быстрый и гарантированный результат. Действуйте!» Индийский океан, Сейшелы, частные владения жана Миро. Это была вторая ночь, когда Миро засыпал довольно быстро и без Скрученные в узел нервы понемногу отпускало, страх уходил, и к финансовому магнату возвращалось обычное спокойствие после недели суеты и бестолковых дерганий после ежеминутного ожидания разоблачения эти последние дни были настоящим отдыхом миро впервые спал с открытыми окнами и свежий океанский ветерок колыхал легкие шторы принося солоноватый привкус моря он спал один как привык в последние годы любовница привезенная два дня назад отдыхала в своей комнате миро вообще любил спать один и просыпаться тоже. Но в этот раз его блаженный покой был нарушен. Миро очнулся от того, что чья-то жесткая рука легла ему на лицо. Жан мотнул головой, дернулся, но ощутил давление на шею. Тихо, парень. Приглушенно пророкотал над ухом босок. Лежи спокойно и не дергайся. Что-то холодное коснулось шеи, холодное и острое. Миро скосил взгляд, и в слабом свете ночного светильника Разглядел клинок кинжала. «Лежи», — повторил голос. Миро повиновался. Лег, чувствуя, как бешено стучит сердце, как холодеют руки и ноги, и как резко пересыхает во рту. Мочевой пузырь вдруг дал о себе знать острой резью. Перед глазами возникла затянутая в черная фигура. Широкие плечи, крупная голова, скрытая под облегающим капюшоном, и немигающие глаза — то вам надо. Слушай меня, Жан. Внимательно слушай. Так же негромко говорил ночной гость. И не вздумай пороть горячку. Звать охрану, кричать караул, драться. Понял меня? Миро понял. Очень хорошо понял. Понял, что его все же достали. Несмотря на многочисленную, до зубов вооруженную охрану, На новейшую сигнализацию, мощный радар и прочие технические системы безопасности, которые якобы гарантировали неприступность жилья. И теперь наступает час расплаты. Вот только с кем и за что? Не ломай голову, Жан. Словно угадав его мысли, сказал гость. Я тебе это так все растолкую. Ты влез в очень дурную компанию и сунул нос туда, где его отрубят два счета. Ты пошел против одной очень могучей страны, которая охраняет свои интересы и сурово наказывает за попытку нарушить их, понимаешь? Резь в мочевом пузыре стала невыносимой. Остроты и неприятным ощущением добавлял клинок, щекочущий кожу на шее. Миро боялся, что вот-вот холодная сталь пронзит слобы покров и войдет в сонную артерию. Русские, понял он, только они могут действовать так нагло и уверенно. Американцы бы изошли с другой стороны. Послали дипломата, а не головореза. Да и незачем американцам лезть ко мне. Так что это точно русские. Понимаешь? Клинок чуть сильнее надавил на шею. И Миро почувствовал, как расслабилась гладкая мышца. Тонкая горячая струйка потекла меж ног. Странно. Но Миро не испытывал стыда или смущения. Какая-то мелочь по сравнению с тем, что его сейчас убьют. Понимаю. — Гость на мгновение запнулся, видимо, учуял запах мочи, но потом невозмутимо продолжил. — Ты, раз и навсегда, забудешь о своем турне в иные места, о бойлере и его агрегате. Ты никогда никому не скажешь об этом даже на смертном одре. Ты никогда не будешь искать известных тебе людей и не пойдешь с ними на контакт. Это понятно? — Понятно. С гигантским облегчением ответил Миро. Мочевой пузырь больше не давил на живот, но главное, главное, он понял, что ему оставит жизнь. Ему диктуют условия, на которых он будет жить. — Я понял, — чуть громче повторил он. — Тсс, — шепнул гость. — Тихо. — Если ты выполнишь эти условия, тебе подарят жизнь. Если нарушишь... Миро энергично замотал головой, показывая, что он никогда никаким образом не нарушит, но гость спокойно продолжал. — Если нарушишь, сольют весь компромат, который на тебя собран, а он велик, поверь мне. Ты потеряешь все деньги, все состояние. От тебя все отвернутся, а после этого тебя утопят живьем, вместе с твоей дерьмовой подлодкой. Ты понял меня, Жан? — Понял. — Молодец. — Надеюсь, ты так понял, что никто тебя не защитит. Ни твоя охрана, ни какая спецслужба. Мы достанем тебя так же легко, как сделали это сейчас. Ясно? — Да, я все понял. — Молодец. А теперь ложись спать, жан Смотри красивые сны и смени белье. Это, кажется, пришло в негодность. В голосе гостя послышалась насмешка. Меру увидел веселые глаза визитера. И это было последнее, что он вообще увидел. Гость сделал неуловимое движение, и Мирро ухнул в черную пропасть забытия. Он проснулся через час, вскочил, дико глядя по сторонам, врубил свет, с омерзением посмотрел на желтоватую лужу на белоснежной простыне. Сбросил мокрые трусы и накинул на плечи шелковый халат. Вышел из комнаты и вызвал прислугу. Прибежала пожилая женщина, дородная молотка. Миро окинул ее пристальным взглядом и процедил. «Уберите в спальне. Если вы хоть слово скажете о том, что видели, я пущу вас по миру. Разорю до нитки». Служанка поклонилась и быстро исчезла за дверью, спросу не толком не поняв, почему хозяин так зол. Миро поднялся на третий этаж в другую спальню. Благо их на вилле было с десяток. Утром он вызвал начальника охраны и спросил. Не обнаружили ли ночью его люди попытки вторжения? — Нет, господин Миро, — уверенно ответил тот. — Все спокойно, никаких вторжений. Аббаратура молчит, а мои люди не смыкали глаз. У вас нет повода для волнения. Миро сердито пожевал губами и отослал охранника. Русский, запоздавший злости подумал он, проклятые скифы, нет повода для волнения. Как они прошли мимо охраны? Меня ведь заверяли, что работают самые лучшие профессионалы. Видимо, врали. Лучшие служат у русских. Наверное, прошли морем, на катере или подлодке. Высадились на берег, а дальше? Как-то проскочили внутрь. Ли там, как их там, спецназ, морские котики? Или это у американцев? А как таких парней называют у русских? Миро подавил вспышку гнева. Не попробовал мыслить трезво. Ночной гость четко дал понять, где проходят границы интересов России. И любая попытка переступить эту границу будет караться очень жестко. О клонах он даже не вспоминал. Значит, это их мало интересует. Ну и черт с ним! С другим миром! Проживу и здесь! Утешал он себя. Интересно, что они придумают для Налиманова? Тоже ночной визит? Или что-то другое? Была у него мысль позвонить сообщнику, предупредить. Но потом он передумал. Неизвестно, как расценят это русские. Вдруг решат, что он нарушил условия. Нет уж, пусть Витенька сам расхлебывает, как русские говорят, эту кашу. Пусть тоже ощутит клинок у шеи и обделается, как я. А с меня игр в параллельные миры хватит, своя шея дороже. И Миро громко выругался, чувство дикого страха понемногу покидало его.